Глава 15. Танцы на воде. Эй, уважаемый, произнёс стоящий засунув ладони в карманы брюк так, что остались видны только большие пальцы. Он единственный из всех выглядел так, словно не бежал сейчас, сломя голову через всю набережную. Этот человек нужен нам. Он э, нарушил правила поведения в общественном месте. Одному мне с ним не справиться. — шепнул я Владимиру, надеясь, что шум волн заглушит мои слова и толпа их не услышит. — Помоги. И потом тебе придётся помочь мне ещё раз. — Тебе многое придётся объяснять, Денис. Он всё ещё выглядел разъярённым. — Ты даже не представляешь, что стоит мне не ударить тебя здесь и сейчас. — В моём ухе нет жучков, и я в этом уверен на сто процентов. А вот в телефоне есть. — Что? — его лицо на миг изменило выражение. От толпы отделился тощий и направился к нам. Двигался он решительно, остальные с опозданием тоже сделали несколько шагов. Они явно старались не отставать от своего предводителя, но при этом казались шайкой боязливых школьников. Помогай же, чтоб тебя, прошептал я боковым зрением, отслеживая приближение тощего. Тот вальяжно положил ладонь на плечо Владимиру. Позвольте, процедил Тощий сквозь зубы, явно прикладывая усилия, чтобы отодвинуть парня. При этом рука Владимира все еще оставалась поднятой. «Я же заметил, что по ступенькам, прихрамовая, спускались те двое, которым я успел накостылять. Не очень сильное, но все же пополнение могло значительно изменить баланс сил. Он нарушил правила. Не надо, — дернул рукой Тощий, — препятствовать». Переводя глаза с одного на другого, я заметил, что Владимир мне подмигнул. Он приподнял руку, чтобы пропустить тощего ближе, и одновременно отпустил моё плечо. Я шагнул назад, оказавшись в опасной близости к холодной воде. Неожиданно для нас обоих Владимир схватил тощего за воротник и левой рукой неслабо прописал ему под рёбра раз, другой, потом отшвырнул тощего назад к его людям. Да, для него занятия в зале прошли не зря. За прошедшие месяцы он набрал по меньшей мере килограмм 8. При первой нашей с ним встрече я, почти не раздумывая, дал ему в ухо. Теперь я подумал бы дважды, прежде чем сделать это. Пара мощных ударов лишила тощего сил. Но противников всё равно оставалось пятеро. И с прибытием последней парочки они явно ощутили собственную мощь. Возле перил уже собирались зеваки, намеренные насладиться необычным зрелищем. Ещё бы двое против пятерых. Только вот пространства вокруг нас было недостаточно для того, чтобы окружить нас. Теперь всё зависело исключительно от нашего мастерства и неуверенности противников, которые уже оценили возможности Владимира. Толпа зрителей безмолствовала. Я вышел вперёд и встал в одну линию с напарником, снял пиджак, скомкало его и бросил на скамейку. Карман с телефоном был надёжно застёгнут на пуговицу, так что я не боялся потерять средство связи с Егором. Останци его, прохрипел тощий. Противники выстроились напротив нас в два ряда. Не самое удачное построение, но лучшего здесь они бы и не придумали. Теперь им оставалось только вытолкнуть нас за пределы причала и окунуть в холодную воду. Во всяком случае, их внезапно возросшая решимость после слов тощего заставила нас вспомнить все тренировки, через которые мы прошли. Не стой столбом, тощий, пытаясь подняться на ноги, пихнул вперёд тех, кто стоял к нему ближе всего. Первая тройка без прежней робости шагнула нам навстречу, резво сокращая расстояние. Мы, стараясь не разделяться, двинулись к центральному, низкому, но самому юркому на вид противнику. Я развернулся боком, выставив вперед левое плечо, ухватил запястье низкорослого, чтобы подставить его под мощный удар Владимира. Удар увольня, которому я оказался спиной, пришелся по лопатке, и я, что было сил, легнул его чуть ниже колена. Но сам Владимир занялся неуемным парнем с правого фланга, тот старался атаковать его быстро, не давая ни секунды передышки, и мне пришлось переориентироваться на борьбу с двумя противниками одновременно». Низкорослый перехватил инициативу и ударил в грудь, но ну, слишком слабо, не рассчитал расстояние. Увылень сзади попытался обхватить меня руками. Я использовал его в качестве дополнительной опоры, удавил каблук ботинка ему в ступню и постарался откинуться назад, одновременно подтягивая руки. Низкорослый не устоял и подался вперёд, после чего я перехватил его за предплечье и продолжил тянуть до тех пор, пока тот не оказался на краю причала. Тогда я оттолкнулся и, что было сил, пнул того в район копчика, скидывая в воду. К нам стремились еще двое. Тощий в этот раз решил подождать, оставшись сзади своих людей. Уволень вцепился в меня мертвой хваткой и не собирался отпускать, прижав мои руки к телу. Я не мог двинуть ничем выше ладоней, а бить в ступню оказалось не слишком-то эффективно. Владимир перекинул через себя чрезмерно активного бойца, под радостное рукоплескание со стороны набережной. Я попытался дотянуться до него ногой, чтобы добить, но Волень тут же приподнял меня, оторвав от причала, чтобы перенести в сторону. "В воду его, в воду!" крикнул кто-то сверху. Я выдохнул, вжался и постарался дёрнуться, поджав под себя ноги. Трюк удался, и я выскользнул, ударившись пятой точкой о доске. Первым делом лежачий получил хороший пинок по виску. Теперь оставалась половина. Увернувшись от неслабого пинка увольня, я вскочил на ноги. Прийти на помощь Владимиру или разбираться со здоровенным мужланом? Зал ему не друг, зато он не выглядел запыхавшимся после бега за мной. Двое дополнительных разделились. Один занялся моим спасителем, Второй направился ко мне. Только я не планировал позволить ему кружить себя. Тощи тоже активизировался. Полностью прейдя в себя, он неровно зашагал в сторону Володи. Выбитый из нашего тесного дружеского круга, низкорослый беспомощно барахтался в холодной воде, безуспешно пытаясь уцепиться рукой за выступающие доски. Но не то, чтобы вода была прямо ледяной, наверняка что-то около 8 градусов, никак не больше. Противников осталось четверо. Нас двое. Это оказалось куда лучшей позицией, чем если бы мне пришлось отбиваться от этой толпы в гордом одиночестве. По этой причине я чуть меньше, чем следовало бы, обращал внимание на противника. Если у Володи помимо тощего остался ещё один побитый мной прежде нападающий, то у меня боец оказался крепче, и Увалень, свалить которого не так-то просто, в придачу. Оба наступали с разных сторон. твёрдо намеренный отомстить за буквально замоченного товарища. Из окружающих меня предметов использовать я не мог практически ничего. Вдоль причала стояли лишь фонарные столбы, да скамейка у меня за спиной. Столб был слишком широким для того, чтобы ухватиться за него и, как в кино про карате или кунг-фу, перемахнуть через головы врагов и очутиться у них за спинами. Скорее уж я сам, цепанув пальцами за фигурные выступы, свалюсь в воду. «Давай!» Давай! скандировали в толпе. Вот только зрителей мне ещё и не хватало, тем более болеющих то за одну, то за другую сторону конфликта. И всё же отступать дальше было некуда. Несколько шагов отделяли меня от Крепыша и Увольня, и почти столько же оставалось за моей спиной до тёмной воды. Через их головы я оценил, как идут дела у Владимира: тот лихо пенал точащего, придерживая второго за шею, но мне на помощь он прийти не успеет. Моя парочка это прекрасно понимала. и оба они не могли не сдержаться от ухмылки. Получилось крайне безобразно. Бить в лоб, когда перед тобой люди с весом не меньше 85, а то и 95, самоубийство. Но когда нет других вариантов, это единственный, хоть и безумный шанс, избежать утопления или жестоких побоев, в лучшем случае. Я решил, что крепыш будет полегче. И сдав дикий вопль под восторженное улюлюканье толпы, Я разбежался и врезался в крепыша, оттолкнув в сторону выставленные им вперёд руки. Он оказался крепким орешком, и, несмотря на взятый им на разгон, протащить его по причалу мне удалось не далее 2 метров. Затем он упёрся и начал выворачиваться. Мне совсем не улыбалось получить по хребту. К тому же, сзади активизировался увылень, которого удивил мой манёвр. Стараясь удерживать противника в полуоборота к себе, правым плечом поближе, я нанёс несколько быстрых и точных ударов ему в бок. Затем, когда тот немного наклонился, увернулся от его тёточкалбом, мой болезненный опыт сломанного носа давал о себе знать. Перехватив его правую руку чуть ниже локтя, я одновременно с этим выставил вперёд левую ногу и, разворачиваясь, отправил крепыша в направлении увольнения. Владимир как раз закончил разбираться со своими, Приложив точище напоследок к лбу, он огладил подлокотник скамейки и встал рядом со мной, аккуратно поправив помятую одежду. "Ты ещё не всё", изобразил он притворное удивление, глядя на тех двоих, что остались стоять перед нами. "Как видишь", скривился я. "Тебе достались те, что попроще". Увалень хлопал глазами, Крипыш так и стоял, наклонившись чуть в бок, но потом выпрямился. Теперь они стояли ближе к воде. Где-то рядом включилась громкая музыка. «У-у-у, танцы!» – закричала явно нетрезвая девушка на променаде. Мы с Володей переглянулись и пожали плечами. Он выбрал увольня, я крепыша. Каждому достался противник по вкусу. Отведя предплечьем первый удар, я с размаху ударил своего по ноге. Этот приём можно было повторять бесконечно. Пока на человеке нет специальной защиты, его голень будет идеальной мишенью. Крепыш поджал ногу и комично отпрыгнул от меня назад. Я тут же шагнул следом, намереваясь нанести ещё один удар. Но тот упал и с испуганным выражением на лице выставил вперёд раскрытые ладони. "Хватит!" раздался крик за нашими спинами. Володя в этот момент пытался пробить приличную жировую прослойку своего оппонента. Оба они остановились и как и я, обернулись назад. Тощий стоял посреди причала. Я держал в руках мой пиджак. Сразу надо было так сделать, а? Хитро прищурился он, всматриваясь в меня. Наверняка мой задачный вид сильно позабавил его. Эй, а продолжение! Разочарованно крикнули с променада. Так, стоп, а где охрана? Хер тебе! Ткнул средним пальцем в сторону источника звука тойщей. Слеешь, кому ж ты пячишься, аням? И вернусь он ко мне, тряхнув пиджаком. Я не пожалел, что застегнул внутренний карман на пуговицу. Что она же там такая? Может, выбросить в воду? Слишком рано ты решил расстаться с жизнью. Я отдалился от места стычки и направился к тоящему, не собираясь останавливаться. Нет, нет. Я таких, как ты знаю. Вы не убиваете, только угрожаете, кидаетесь словами, а больше ничего. Мы Вскинул бровь, я чуть замедлившись, Но так и не остановившись полностью. Должно быть, ты меня с кем-то перепутал. Возможно, то был другой я, тот, которому не помешали отдыхать здесь. Врать, врать ещё раз врать, убедительно и не останавливаться, а то он не поверит. Только тот и не собирался верить. Но опасливо попятился назад, а потом бросился к краю причала и выставил руку с пиджаком над водой. Я не знал, есть ли у телефона защита от воды. Наверняка есть. «А если нет?» «Подумай ещё раз!» Усмехнулся я, но получилось это весьма напряжённо. «Если ты разожмёшь пальцы, вынесут тебя отсюда, только вперёд ногами!» «Нет, конечно, убивать его я бы всё равно не стал, как бы мне не хотелось. Здесь толпа свидетелей, Владимир, который хочет получить от меня объяснений, и наверняка их получит. Но каково же было желание свернуть на бок эту ухмыляющуюся скуластую рожу?» "А я подумал", ответил тощий и разжёг кулак. Как бы я ни хотел оказаться в ледяной воде, другого выбора у меня не было. Как в замедленной съёмке, светлый пиджак раскрылся и начал плавно опускаться. Что было сил я рванул вперёд по диагонали, пересекая причал. Ухмыляющаяся рожа тощего могла бы мне помешать сделать хотя бы шаг вперёд, но его уверенность в том, что он всё сделал правильно, тогда как мои шансы равны 0. Оказалось, ему настолько высокая, что граничила с гордыней. Можно было бросить какую-нибудь саркастическую шуточку, как это делали в кино про шпионов, чем здесь не та ситуация. Море, яхты, разборки на причале, костюмы, телефон со слежкой. Но нет, не время и не место. Проскочив рядом со скамейкой, я практически проскользнул по краю доски. Пиджак уже практически коснулся воды. Если бы я решил наклониться, не замочив ног, у меня бы ничего не вышло. Но, ухватившись за край причала, вернее, за одну из досок, я почти что свалился вниз, окунув ноги в воду до самых коленей, потом вытянув свободную руку вперёд, выхватил пиджак и перекинул его через плечо. Взявшись обеими руками за выступающие над водой доски причала, я подтянулся, закинул ногу, вылив при этом из ботинка приличное количество воды и поднялся наверх. Публика аплодировала. Даже если бы сюда приехал цирк, им вряд ли стало бы так весело. И всё же отсутствие охраны напрягало. От ледяной воды меня передёрнуло, хотя промочил я исключительно ноги. То ещё явно не ожидал такого исхода. Он уже собирался направиться на подмогу к остальным, Володя остался один на один с Ульнем, а побитый крипыш уже аккуратно полз в сторону. Похоже, что он всё-таки получил добавку не только от меня. Я предупреждал тебя, Мой голос раздался по всему причалу так, что тот чуть не мог не вздрогнуть. Я стоял ближе к лестнице, и убежать у него шансов уже не оставалось. Пиджак полетел обратно на скамейку, я даже не стал проверять, на месте ли содержимое кармана. Пуговица по-прежнему застёгнута, и буквально подлетел к той щему. Без лишних слов он получил сперва по своей наглой роже. Сопротивление он не оказывал. Второй удар в челюсть, затем третий почти что в висок. свалили его. Я наклонился и отметил его ещё разок, затем повернулся к Увольню, который старался сбросить с себя Володию. "Эй, даю тебе возможность уйти, или сделаю с тобой то же самое", гаркнул я, надеясь, что эффект вызовут мои слова, а не последующие действия, потому что сил после этой стычки уже практически не осталось. Увольень замер и расслабился, они расцепились, и Владимир отошёл в сторону, потирая плечо. Крепыш тоже встал на ноги. Двое всё ещё валялись на досках без сознания. Что произошло с тем, кого я скинул в воду, без понятия. Я же говорил, хрипло проклёкотал толстяк, смаргивая кровь из разбитой брови. Ты из этих, а сразу видно за километр. Наши бы без сомнений прикончили на месте. Так что же это ваши? Встряхнул я его так, что голова мотнулась в стороны в сторону, как у куклы. Знаешь, в своё время на лицо снова приползла ухмылка. Я отпустил его и поднялся на ноги. Охраны клуба по-прежнему не видно, подозрительно даже очень. И всё же, где они? Ко мне подошёл Владимир. Мы закончили здесь. Идём. Тебе ещё предстоит объясниться. Да, конечно, я знаю. Этому человеку я был благодарен, не столько за помощь здесь и сейчас, сколько за понимание и терпение. Другой мог бы отметелить сразу, не задавая вопросов, но только не Володя. Я вернулся к скамейке и накинул на себя пиджак. Полы его были влажными, ощупав мокрую ткань, я поморщился. Потом вернулся к тощему и навис над ним. «Ты что, сука, правда подумал, что я из этих?» Прищурился я, надеясь, что мокрый пиджак не портит мой грозный вид. «Да тебя за километр тащат». Показал неровные, а теперь ещё и перепачканные кровью зубы, тощий. Я приподнял его за воротник и после хорошего замаха с громким хрустом сломал ему нос. «Это чтоб не тащило!» – добавил я и ухватился за руку. «Правую или левую?» Поинтересовался я уже просто потому, что этот вопрос звучит очень часто в подобных ситуациях. «Что?» – не понял тощий, обливаясь кровью. «Как скажешь!» Я потянул, наклонил и дёрнул, что было сил. "А это, чтоб не думалось", произнёс я, стараясь перекрыть его пронзительный вопль.